Шесть. Крис «Как ты до этого додумался, Карлос?» орёт Крис, приближаясь. «На хрена ты это сделал?» растерянная Алин встает перед Карлосом, опасаясь худшего. «Эй, потише, Крис!» Она внимательно смотрит на него, потом поворачивается к Карлосу. Тот стоит под дождем, скрестив руки, и по его лицу она тут же понимает, что ярость Криса вполне обоснованна. «Что ты опять натворил?» вопит Крис! Вот что он натворил! Он переводит гневный взгляд на Алин. Ты знаешь, почему вы здесь? Ты знаешь! Почему? отвечает она, нахмурившись. Я думаю, что наша работа на это Джендала встревает Карлос. Это план родителей Криса. Крис бросается на Карлоса, и Алин еле успевает схватить его за руку. Ты так считаешь? Ты хоть знаешь, почему они согласились тебе помочь! Алин отталкивает Криса и принимается кричать громче, чем они. «Все, стоп, заткнулись оба!» Они замолкают, и Крис садится на корточки, чтобы выдохнуть, закрыв глаза и пощипывая себя за переносицу. «Карлос?» «Я по уши в дерьме, черт возьми! Я не знал, к кому обратиться, поэтому поехал к ним!» Крис вскакивает одним прыжком, Набрасывается на него, прежде чем Алин успевает вмешаться и пытается ударить его в челюсть. Карлос уклоняется, но Крис не отступает. Он тут же сгибает руку и бьет ему локтем в шею. Шейные позвонки хрустят. Карлос падает на землю с воплем. Мне очень жаль, Крис, черт! А Алин прыгает на Криса, чтобы успокоить его. Они не в первый раз дерутся, но она никогда еще не видела своего друга в таком состоянии. «Ты врешь и предаешь своих друзей, Карлос? Такой теперь новый капитан Ривера?» Сидя на мокром и холодном гравии, Карлос опирается локтями о колени и обхватывает голову руками. «О чем ты думал, Карлос?» — продолжает орать Крис. «О чем ты только думал?» «Я вам помогу, окей?» Вмешивается Алин, не очень понимая, что делать. Крис. Она кладет ему руки на плечи и смотрит прямо в глаза. Крис. Окей, okay. окей. Okay. Он кивает, выдыхает. Все закончилось. Крис — гепард в потере самоконтроля. Это всегда происходит бурно, но не длится долго. Карлос, мои родители никогда ничего не делают просто так. Ты думаешь, они помогли тебе из чувства альтруизма? «В лучшем случае ты вызвал у них жалость!» Он качает головой. «Они просто воспользовались тобой, чтобы накинуть мне на шею веревку! Если они тебе сделали одолжение, значит, теперь я у них в долгу!» Продолжает он. «Эти сволочи! Эти чертовы ублюдки!» Алин помогает Карлосу подняться и бросает на него взгляд, который означает что-то вроде... «Во-первых, ты извиняешься. Во-вторых, ты все объясняешь. В-третьих, ты прекращаешь втягивать нас в дерьмо. «Мне очень жаль, Крис», — повторяет Карлос. «Мне нужны были деньги. Ты даже не представляешь сумму, которую мне назвали адвокаты». «Что, развод так дорого стоит?» — спрашивает Алин. «Это не совсем ну, развод». Поскольку Алин и Крис с подозрением смотрят на него, он спешит продолжить. «Короче, я был на грани отчаяния, и либо это родители Криса, либо ну вообще никто». Я знал, что не могу с тобой об этом говорить, Крис. Вот придурок. Поэтому я поехал к ним и объяснил им, что не хочу тебя в это впутывать. Но мне нужна сумасшедшая сумма. Он вздыхает. И они меня отправили. Как это отправили? Недоумевает Алин. Они сказали мне, что деньги не... Деньги не просят их зарабатывают. Завершает фразу Крис и поворачивается к Алин. «Ваше задание у Эда Джендела это шикарная услуга, предоставленная Карлосу, чтобы он мог вылезти из дерьма! Браво, Карлос! Ты спасен! А мне теперь в какую дверь стучать, чтобы выбраться?» Карлос переводит взгляд на Алин и объясняет хриплым голосом. «Они сказали мне, что одному их другу нужна услуга и что оплаты с лихвой хватит на все мои нужды. Ну, я и согласился». Он обхватывает голову руками. «Я не знал, что они тебя в это втянут, Алин. И ты, Крис, не должен был ничего знать. Я и подумать не мог, что они начнут тебя этим шантажировать». Крис оборачивается, но он уже успокоился. «Видимо, я должен был в миллионный раз сказать тебе, что они те еще ублюдки». Алин сдерживает улыбку и, помолчав несколько секунд, тыльной стороной ладони вытирает с лица капли дождя. «Ну что же». «Вступаем в игру». Они оба смотрят на нее с непонимающим видом. «Тебе это не очень понравится, Крис, но у нас нет следа никакого. Раз твои родители близки к Свараджу Эда Джендалу, они наверняка должны что-нибудь знать о женщине, которую мы ищем. Что-нибудь, что им невыгодно открывать прямо сейчас, быть может. Если ты снова с ними увидишься, по своей воле или нет, попробуй что-нибудь выяснить». «Я ничего не буду у них спрашивать». Категорично отрезает Крис. «Кого вы ищете?» «Некую Таню Эспинозу», — осторожно отвечает Карлос, неуверенный, что вернул себе право участвовать в беседе. Поскольку Крис ничего не говорит, он продолжает. «Женщина, пропавшая на Земле 15 лет назад. Ты что-нибудь об этом слышал?» «Я ищу». Они стоят втроем под дождем, в то время как Крис неподвижно замирает Типичная поза пользователя, роющегося в своих файлах. Через 30 секунд он поднимает голову и хмурится. Спиноза или Эспиноза? Эспиноза. Нет, пусто. Ладно, если бы я ничего не нашел в самых доступных папках моих родителей. Проблема в том, что информации нет совсем. Они вообще нигде не упоминаются. Точнее, поиск выдал три Тани Эспинозы, но двум из них меньше 10 лет, а третья — известная персона. Если бы речь шла о ней, Джендалу не понадобились бы вы. Алин направляется к входу в здание, чтобы укрыться под козырьком от усилившегося дождя, остальные идут за ней. Облака наномашин, ландшафтных дизайнеров, снующих в саду, внезапно напоминают ей о комнате Тем. Она увеличивает голографический снимок лица девочки, который сохранила на своем ретинальном интерфейсе и пытается вникнуть в то, что объясняет ей Крис. «Здесь может быть два варианта», — продолжает он. «Либо вас просят найти человека, которого защищают и прячут влиятельные люди, корпорации, правительство, мафия, мои родители. Либо этот человек обладает достаточным влиянием, чтобы самостоятельно защитить себя и спрятаться». «Карлос подходит к Алин, потирая шею, и трое друзей замолкают». Несмотря на успокаивающую близость двух других, каждый, тем не менее, испытывает смутное ощущение, что все или почти все внезапно начинает рушиться. До сегодняшнего дня их дружба всегда стояла выше социальных разочарований, семейных проблем и прочих разногласий. Но Алин не уверена, что их взаимная преданность сможет противостоять таким ударам, как развод и шантаж. И она внезапно осознает, что умеет жить, лишь реагируя на выбор других. Вовлеченная в их течение жизни, она чувствует себя как рыба в воде, но при этом не способна вылезти на берег, чтобы пойти по своему собственному пути. Карл что-то говорит, но она его не слышит. Ее захватывает ощущение пропасти, разверзшейся позади нее, там, за портиком, за коридором, украшенным гипнотическими творениями, и еще дальше в глубине кабинета Валькариан, за холодной дверью. Это пропасть с закрытыми глазами, молчаливое головокружение снежным личиком, отвратительная фреска, безмолвно зовущая ее, само существование которой невыносимый крик. Тем Карлос, который уже более спокойно общается с Крисом, тревожится об адвокатах и кошмарах после родового периода. Криса беспокоит семейные конфликты и требования родителей продолжить их дело. А она, не имея навязчивых мыслей, она испытывала простые удовольствия, простые боли, то немногое, чем мы делимся с друзьями, и вдруг эту пустоту заполняет тем. Целиком. «Тем и провода, трубки, тем и машины, тем и холод, тем и тишина, тем одна, сгибающаяся под тяжестью лжи и решений других людей». «Мы поможем тебе», — пообещала она ей. И хотя Алин спрашивает себя, кто из них двоих имеет ключ к спасению другого, она уверена в одном. В этой внезапной и жизненно важной потребности — «Сдержать свое обещание». «Мы тебе поможем». «Поможете мне?» Произносит Крис. Поскольку у нее удивленный вид, он переводит взгляд на Карлоса. «Ты со мной разговариваешь или с Карлосом?» Она теряется. «Всем поможем». Они смотрят на нее, вежливо кивают, и Карлос продолжает полной возрожденной уверенности. Капитан, похоже, снова готов к действию. «Крис». Я не буду сто раз извиняться, но я все исправлю, клянусь. Просто сейчас нам нужна твоя помощь. У нас ни одной зацепки. Наши базы данных ничего не выдают, общественные тоже. Твой новый искусственный интеллект может порыться у свара Джаджандала. Крис приподнимает бровь. Ты говоришь об Эрил? Но это же чистое самоубийство. Это зверюга — эквивалент трех команд суперодаренных хакеров под действием стимуляторов. Поэтому вполне возможно, что она что-нибудь и нароет. Но какой ценой? «Овчинка выделки не стоит, если попытка взлома будет обнаружена. На вас спустят всех собак. И джендал, и ройджикеры Он отрицательно мотает головой. Хм. дохлый номер». Карлос собирается что-то ответить, но возле них начинают потрескивать маленькие дуги света — признак входящего вызова. Крис вздыхает и принимает его. «Говорю же, зверюга». Голограмма светящегося полиэдра постепенно материализуется между ними. Несколько облаков наномашин приближаются, сканируют изображение, затем теряют к нему интерес. Бэрил. Крис. Приветствуют его искусственный интеллект мягким голосом. Твои родители мне снова разрешили обслуживать тебя без ограничений. Похоже, ты наконец согласился на должность советника, который они для тебя держали. Браво! Карлос и Алин вопросительно смотрят на него, затем терпеливо ждут продолжения. «Да, я последовал любезному совету Карлоса». Он фальшиво улыбается своему другу, и Карлос отводит взгляд. Очевидно, он с каждой минутой все больше осознает масштаб содеянного. «Но я не думаю, что ты пришла, чтобы меня поздравить, не так ли?» Полиэдер поворачивается вокруг своей оси, проплывает мимо Карлоса, затем Алин, словно для того, чтобы их поприветствовать, затем останавливается перед Крисом. «Ты только что искал данные по некой Тане спинозе. но поиск ничего не дал». «Серьезно?» — усмехается Крис, качая головой. «Ты что, следишь за мной?» «Я ни за кем никогда не слежу, Крис, но всегда за всеми наблюдаю». «Ладно, проехали. Ну и что, у тебя есть что-то, что от меня ускользнуло?» «Разумеется». Алин и Карлос замирают. Крис хмурится. «Но ты не скажешь». «Ну?» «Я перенаправила твой поиск твоим родителям в качестве меры предосторожности. И, похоже, они не одобряют твой поступок». «Ты меня сдала?» Тут же выплевывает Крис, выпучив глаза. «Бэрил, твою мать!» Он поднимает руки и хватается за голову, громко матерясь. Алин переживает за него. Это выглядит так, словно судьба решила выдать ему авансом его следующие 50 дерьмовых лет. «Это нам нужна информация, Бэрл Произносит Карлос в поддержку своего друга. «Приветствую вас, Карлос. Сожалею о разводе. У месье и мадам есть личный список адвокатов, которые они любезно предоставляют ваше распоряжение». «Давай на «ты», Бэрил! выдыхает Крис. «Приветствую тебя, Карлос. Сожалею о разводе. У месье и мадам есть личный список адвокатов, которые они любезно предоставляют в твоё распоряжение». Карлос нервно дергает головой и кивает в знак согласия. Что касается Тани и Спинозы, я могу предоставить вам информацию, но твои родители, Крис, хотят, чтобы ты сначала кое-что подписал. Это официальный документ о смене места жительства. Крис кривится, и Алин понимает, что только что на его ретинальный интерфейс пришло не очень приятное сообщение. Я что, должен вернуться к ним жить? Да, это сопровождается оговоркой предусматривающие, что ты почти неограниченно можешь пользоваться моими услугами». Карлос нервно проводит рукой по лицу. Алин смотрит на Криса и ждет его реакции. У них, возможно, появился след, и он находится в его руках. «Твои родители добавляют, что Сварадж Эда Джендал — их хороший друг, и важно, чтобы это задание было выполнено успешно, и что, ко всему прочему, Это будет только способствовать твоему продвижению в семейном предприятии». «Да пошли они!» «Хорошо», — отвечает Берел. «Полагаю, мне не нужно это передавать». Хм. «Крис, нам нужна эта информация», — настаивает Карлос. «Четыре года назад я с таким трудом вырвался из семейной тюряги, а вы все разнесли к чертям», — тихо произносит Крис. «Вам повезло. Мне тоже нужна эта информация. Если вы не справитесь, они отыграются на мне по полной». Он кивает Берил. Она активируется, и Крис некоторое время стоит с отсутствующим видом. Всего секунду, чтобы подписать контракт, даже не читая его. Карлос сглатывает и вопросительно смотрит на него. «Все будет нормально?» «Нет, ничего не будет нормально. Берил, давай, выкладывай, что там у тебя?» Берил кружится, затем начинает мерцать. Твои родители только что утвердили документ. Они добавляют, что ты сделал правильный выбор и поздравляют тебя с тем, что ты наконец вернулся в строй, утверждая, что если ты продолжишь в том же духе, то очень быстро увидишь, насколько это прибыльно. Крис морщится, и Алин знает почему. Он может сколько угодно ненавидеть своих родителей и преступную систему, которую они представляют, возглавляют и питают, но при этом он прекрасно понимает, что не может обходиться без комфорта и роскоши. Он постоянно борется, чтобы ничем не напоминать своих родителей и даже съехал от них в отдельную квартиру в стиле хай-тек, следуя своим моральным принципам. Он сделал все возможное, чтобы держаться от них подальше, включая поступление в военное училище. Он взращивает в себе лучшие качества, но не в силах противостоять пению этих сладкоголосых сирен. «Я отправляю результаты по Тане Эспинозе», — сообщает Берил. «Разрешаю поделиться ими с Алиной, Карлосом». Стоя под навесом, защищающим их от дождя, троица знакомится с информацией, которую только что передал им полиэдр. Изучать особо нечего. Несколько строк обычного текста плавают среди параграфов компьютерного кода. «Амстердам?» Первый восклицает Алин. «Этот район уже целое столетие признан непригодным для жилья. Что ей там делать?» Карлос хлопает по спине Криса и бросает на него торжественный взгляд. «Мы твои должники, Крис», произносит он, прежде чем повернуться к Алин. «Беррилл?» обращается к палеодру Крис. «Весь этот код — это...» «В очень упрощенном виде, скажем, это маркеры безопасного перемещения в базе данных, код сложного интерактивного дерева. Эта информация хранится в конфиденциальных папках». Они втроем смотрят на Беррил, затем обмениваются взглядами, в которых сквозит недоумение, а у Криса определенное беспокойство. «Крис, почему твои родители знают, где находится эта женщина?» спрашивает Алин. Ее друг смотрит в пустоту, поглощенной расшифровкой той малости, что предоставил ему искусственный интеллект. Что это за файл, Берил? Берил не реагирует. Берил! Обращается к ней сын ройджикеров понимая, что она подчиняется только ему. Обычный массив данных, отвечает Полиэдер, элегантно мерцая. Ординаты содержат список имен, а абсциссы — различную информацию. Вы можете заметить, что некоторые из них размыты. Это вопрос аккредитации. Мои родители дают нам лишь необходимый минимум, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Это вопрос? Спрашивает Берил. Нет. Бросает Крис и отворачивается от искусственного интеллекта, словно его здесь нет. Смотрите, вам знакомо это имя? Среди данных, переданных на их ретинальный интерфейс, появляется выделенный фрагмент текста. Бен Фернандес. Карлос отрицательно качает головой, а Лин пожимает плечами. Почему-то оно мне знакомо. Берилл. Помоги мне с воспоминаниями». Далее следует телепатический сеанс вопросов и ответов между искусственным интеллектом и Крисом, и спустя несколько минут он поворачивается к ним. «Итак, вкратце. Я не помню ни его лица, ни точной даты нашей встречи. Мне было в то время около 4-6 лет. В моих воспоминаниях это молодой астрофизик, который кажется мне очень высоким». Я помню схему, но не знаю, что она собой представляет, которую он нарисовал в моей тетради, чтобы объяснить мне какую-то вещь про космос. Мои родители ее потом выкинули, а его я больше никогда не видел». Улов невелик. Алин морщится и подходит к Крису. «Я не понимаю, в сетях о нем тоже нет никакой информации?» Тихо произносит ее друг. «Что это за перечень, Крис? Список тех, кто пропал без вести?» «У Криса мрачный вид». Любое напоминание о родителях выводит его из себя. Но сейчас все гораздо хуже. По мере того, как они затягивают петлю у него на шее, они позволяют себе все больше открывать ему самые отвратительные и аморальные стороны своего успеха. «Мне кажется...» — говорит он с виноватым видом. «Я не уверен. Я не знаю. Это список тех, кто пропал без вести...» «Или тех, кому мои родители помогли пропасть без вести». «Остальные имена в списке нам что-нибудь дают?» — встревает Карлос. «Я начну сверху». Алин кивает и берет на себя нижнюю часть списка, в то время как Крис садится на ступеньки, устремив взгляд в пустоту. «Здесь что-то не так. По первым трем именам ничего нигде нет. Алин, ты что-нибудь выяснила?» «Только то, что я ищу быстрее от тебя». Карлос хмыкает и пихает ее локтем в бок. «По последнем шести тоже ничего нет. Я закончу на всякий случай, но не стоит питать иллюзий». «Твои все в Амстердаме?» «Не только», — отвечает Алин. «Но все места, похоже, нежилые. Джакарта, Осака, Бордо, Бангкок — старые заброшенные города». Крис резко встает, и его друзья вздрагивают от неожиданности. «Пожалуй, мне пора. Он переводит взгляд с одного на другого. «Мне нужно поговорить с родителями, и, честно говоря, я не знаю, чем все это закончится». Алин подходит к нему. «Мне очень жаль, Крис, но если ваш термоядерный скандал может подождать, понимаешь, мы боимся, как бы все окончательно не пошло наперекосяк». Она морщится, и Крис обнимает ее. «Не волнуйся. Теперь я тоже заинтересован, чтобы у вас все получилось. Поэтому я с вами до конца». В худшем случае у меня не будет больше информации, в лучшем — я открою ящик Пандоры и буду проклят, но вы быстрее справитесь с заданием. Он отстраняется и улыбается ей, затем поворачивается к Карлосу. И без обид, Карлос, но думаю, нам с тобой лучше на несколько недель прекратить общение. Крис, начинает Карлос, но быстро замолкает. Можете сохранить у себя информацию Бэрил. Звони, если будет необходимость. Бросает он Алин, уже направляясь к выходу. Я тоже буду рыть землю со своей стороны, если что-то найду, сразу вам сообщу». Он уходит под дождем, в то время как Берел исчезает в воздухе. Сделав несколько шагов, Крис оборачивается в последний раз. «И вот еще что. Если вы нароете что-нибудь против моих родителей, что-то, что может свергнуть их с трона или испортить им репутацию, не обращайте на меня внимания». С мрачным взглядом он поворачивается к ним спиной и удаляется. И, возможно, впервые за все время в силуэте великого Криса Ройджекера проскальзывает что-то похожее на нерешительность и поражение. Карлос прочищает горло и двигается в сторону по-прежнему открытого портика. «Не знаю, до какой степени Ройджекеры в этом завязаны, но для нас главное — довести дело до конца». Алин соглашается и подходит к нему. Лучи от дронов освещают их синим и желтым светом. Затем гаснут. Пойдем посмотрим снаряжение и постараемся отчалить поскорее. У тебя тоже есть контакт, дополненный? Изис? Алин кивает. Да, он появился в моем списке экстренных вызовов. Надо быть осторожнее с интерфейсом Джендала. Да, он удобный, супер дорогой, интуитивный и обязательно придаст нам эффективности, но. я предпочитаю помнить о том, что за гитарой всегда стоит мастер. Это что еще за дурацкое высказывание? Подкалывает его Алин, пока они идут по коридору, приближаясь к арсеналу, который Сварадж Эда Джендл предоставил в их распоряжение. Он смеется. Она уже и забыла, что он умеет это делать. «У нас есть след. Это здорово», — говорит он. «Амстердама больше не существует официально. Правительство приговорило этот район, проведя множество исследований после катастрофы. Там даже туризма нет». Только несколько частных археологических экспедиций. Туда могут попасть только те, кто может себе позволить немало за это заплатить. Да, я нашла ту же информацию. Говорят также об ученых. Но понятно, что нам придется проникнуть дальше, в мертвую зону. Карлос первым входит в компактную комнату в стиле хай-тек со стенами... Увешенными шкафчиками, стеллажами, креплениями для бронежилетов и имплантов, надежно защищенных и расположенных за навороченной консолью, проходящей по всему залу. На ее плоской поверхности горит интерфейс, позволяющий просматривать роскошный каталог мультимиллиардера и отображать голографическую версию каждого экземпляра во всех ракурсах, запрашивать его функцию, структуру, параметры. Оружие впечатляет, но больше всего Алин и Карлоса поражает изобилие и богатство имплантов из самых необычных синтетических веществ и материалов. Полиэдры размером с гранулу, которые растворяются в облаке атакующих или медицинских наномашин, амортизирующие накладки, жесткие сетки, плавающие передатчики помех. Чипы улучшения экзоскина — новейшие средства связи. Интерфейс Алин и Карлоса выделяет красным цветом несколько предметов, которые им недоступны. И скромная надпись напоминает, что их аккредитация разрешает им лишь временное пользование снаряжением. Тем не менее, у них вряд ли еще появится возможность подержать в руках такое оружие после завершения задания». Мне кажется, я могу провести здесь целую неделю, разглядывая каждый экземпляр. Мечтательно произносит Алин. Здесь даже есть экспериментальные образцы. В продаже такого точно не увидишь. Карлос поворачивается к ней. Искушение велико, но много набирать не будем. И дело тут не в скромности. Раз уж мы суемся в ад, нужно выглядеть круто, но при этом оставаться мобильными. Yes. Алин крутит перед собой голограмму защиты плеч, Затем ее взгляд затуманивается. Сосредоточимся на задании, окей? Мы его выполним и найдем эту эспинозу». Она тихо выдыхает, затем продолжает. Но нам нужно быть осторожными. Слушай, а ты ведь что-то скрываешь. Развод, конечно, дело неприятное. Он смотрит на нее, и она чувствует, что он задается вопросом, дойдет ли разговор до того, что ему придется выложить всю правду. Крис. Я никогда его таким не видела. Он в панике. Тебе повторить? Крис ройджикер в панике. Это историческое событие, — произносит она, вздыхает и трёт глаза. Мы заключим с тобой сделку. Карлос хмурится. В комнате раздается тихий писк машин, словно они перешептываются между собой, требуют тишины, чтобы лучше услышать, что хочет предложить Алин. Чтобы вытащить тебя из дерьма, мы должны справиться. Значит, мы это сделаем. Для этого до окончания задания все свои истории переваривай как хочешь, но держи при себе. Мне плевать на твои таблетки, алкоголь, пока ты делаешь работу». Он кивает серьезным видом и машинальным жестом достает свою флягу из комбинезона отпивает глоток. «Как только разделываемся с этим, ты улаживаешь свои проблемы. Я всегда готова помочь. И занимаемся Крисом». «Мы ему нужны». Карлос отпивает второй глоток, затем третий. Он прекрасно понял эту часть соглашения и больше не собирается скрываться. «А ты?» — спрашивает он голосом, слегка охрипшим от содержимого фляги. Алин на секунду замолкает. Она не понимает вопроса. «Что я?» «Тебе самой что нужно?» Она смотрит на него, ведь она так и не решила, что напишет на экране «Свараджа Эда Джендала» и не знает, чего ждать от друзей и от жизни. «Может, я тебе и не все рассказываю, но ты вообще молчишь? Всегда!» Карлос принимается изучать находящиеся поблизости снаряжение, чтобы выбрать, что положить в свой рюкзак для Амстердама. Он делает это так быстро, словно знает здесь все наизусть. «Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала?» «У меня ничего плохого не происходит». «И ничего хорошего тоже». Алин замирает. Она и забыла, что ее друзья, возможно, присматривают за ней так же, как она присматривает за ними. Они наблюдают за ней, анализируют ее действия. Они защищают ее. В итоге она соглашается. «Давай добавим это в список. Когда все закончится, найдем мне хорошего психолога». Она поднимает руку. «Покажи мне вон тот кохлярный имплант». Он принимает смену темы, набирает код ушного модуля, ждет, пока откроется витрина, затем протягивает его Алин. Она прикрепляет его к своему комбинезону сразу замочкой уха. Спустя три секунды они осознают, что время разговоров окончено. «Амстердам?» — бросает она. «Амстердам».